Глава двадцать шестая «Маклин, где тебя вчера носила? Почему на звонки не отвечал?» Старший инспектор Дагвит шагал по коридору, налившись багрянцем и сжав кулаки. Маклин замешкался, припоминая, чем был занят. С тех пор столько всего произошло. «У меня был отгул, сэр», — объяснил он. «Я бабушку хоронил». Если бы вы спросили главного суперинтенданта Макриди, она бы вам, конечно, сказала. И могла бы добавить, что я, тем не менее, приходил с раннего утра, чтобы закончить рапорт о смерти вашего дяди и самоубийстве его убийцы». Багрянец на лице Дагвида мгновенно сменился мертвенной бледностью. Маленькие свиные глазки округлились, ноздри раздулись, как у разъяренного быка. «Не смейте об этом здесь говорить». Прошипел старший инспектор и нервно оглянулся, не слышал ли кто. Кругом было полно полицейских, занятых своими делами. Но у них хватало ума не встречаться взглядами со старшим инспектором. Если кто что и слышал, то не подал вида. «Вы чего-то хотели, сэр?» — ровным голосом спросил Маклин. Меньше всего ему хотелось ярить Дагвида. День начался так хорошо. «Еще как хотел». Вчера какой-то псих по имени Эндрюс вломился в контору в центре города и перерезал себе горло бритвой. Я хотел, чтобы ты выяснил, кто он такой и почему это сделал. А никого другого не нашлось. У меня хватает нагрузки и без... Ты не узнаешь, что такое полная нагрузка, даже если она цапнет вас за жопу. Хватит ныть, ступай работать, тебе за это платят. Разумеется, сэр. Маклин прикусил язык и не стал возражать. Когда Дагвид в бешенстве, спорить с ним бесполезно. Кто проводил расследование на месте? «Ты!» — Дагвид взглянул на часы. «В ближайшие полчаса, если ума не лишился, рапорт сержанта, работавшего на месте происшествия, у тебя на столе. Ты помнишь, где твой ствол, инспектор?» На этой саркастической ноте он удалился прочь, бормоча себе под нос. Из укрытия за копировальной машиной показался ворчун Боб. «Черт побери! Что заползло ему в жопу и там сдохло?» «Не знаю. Может, дядюшка оставил все денежки приюту для животных? Или еще что?» «Дядюшка?» «Значит, Боб не в курсе. Выбрось из головы, Боб. Займись этим самоубийцей. Пока эксперты разберутся с драгоценностями, пройдет немало времени» а до тех пор нам не привязать Макриди к остальным ограблениям. «А предъявлять ему обвинения вы собираетесь?» «Надо бы. Но ты же понимаешь, что какой-нибудь скользкий адвокат вытащит Макриди под залог еще до вечера. Ты видел его квартиру. У парня деньги из ушей лезут. Он прекрасно знает, что в состоянии купить себе свободу». «Тогда протянем до последней минуты». «Проверю у дежурного сержанта, с какого момента он числится под арестом». Ворчун Боб поспешил в вестибюль, а Маклин направился к своему кабинету. Поверх толстой пачки скопившихся бумаг и вправду лежал тонкий конверт с единственным листком рапорта внутри. Питер Эндрюс, несомненно, покончил с собой. В рапорте перечислялись имена и адреса десятка свидетелей сотрудников инвестиционной компании «Ходжет Скоттия». Эндрюс тоже там работал. Согласно показаниям свидетелей, он вошел в помещение в таком виде, словно последние два дня спал, не раздеваясь, вытащил из кармана опасную бритву и перерезал себе горло. Произошло это почти сутки назад, и с тех пор полиция не предприняла ровным счетом ничего. Маклин вздохнул. Мало того, что расследование, скорее всего, ничего не даст, так его еще ждет встреча с людьми, рассерженными на затянувшиеся бездействия полиции. Лучше не бывает. Схватившись за телефон, он набрал номер морга. Ответил ему бодрый голосок Трейси. «Вы вчера получили труп самоубийцы?» «Эндрюса?» — спросил Маклин, оборвав привычное легкомысленное заигрывание. «Да, около полудня», — подтвердила она. «Доктор Кадваладера планировала заняться им сегодня, после обеда, ближе к четырем». Маклин поблагодарил и повесил трубку. Снова заглянул в записи. По крайней мере, адрес в пределах небольшой прогулки. Сначала опрос свидетелей, потом вскрытие. Если хоть немного повезет к его возвращению драгоценности, найденные в доме Макриди, вернуться с экспертизы то будет развлечение сверять каждую безделушку со списком похищенного имущества инспектор взял папку отвернулся от кипа ожидающих рассмотрения бумаг и пошел искать констебля мак на этой неделе ты без дела не сиди что они макклин скорчил патолога нато мурожу и тебе доброго дня ангус кстати спасибо что пришел вчера не стоит «Старушка меня кое-чему научила». Вдобавок хотелось убедиться, что ее проводят как следует. ладер уже надел комбинезон и натянул тугие хирургические перчатки. Они прошли в прозекторскую к столу, где в чрезвычайно бледном виде возлежал Петер Эндрюс. Если отвлечься от жуткой раны на горле, он выглядел на удивление чистым и спокойным. Всколоченные волосы были седыми, но лицо оставалось молодым. Маклин дал бы ему около сорока. Впрочем, по бледному мучнистому трупу трудно судить. Кадваладр начал скрупулезный осмотр тела, отыскивая следы повреждений, употребления наркотиков или болезни. Маклин наблюдал, почти не вслушиваясь в тихие комментарии и гадая, Что могло заставить человека покончить с собой таким жестоким способом. Почти невозможно представить себе образ мыслей, при котором самоубийство выглядит соблазнительнее жизни. Маклинный раз испытывал отчаяние, но всегда помнила более страхи людей, которые обнаружат труп. подобная находка наверняка оставит в их памяти страшные шрамы. Может быть в том и состоит разница между человеком в депрессии и суицидником. Второму — нет дела до чувств окружающих. Если это так, Эндрюс представлялся подходящим кандидатом в самоубийце. По словам его босса, он не знал жалости в делах. Маклин плохо разбирался в вопросах инвестиций, однако понимал, что Эндрюс вполне мог погубить любую компанию, избавившись от ее акций в инвестиционном портфеле. Беспощадностью он походил на человека, способного покончить с собой, но в остальном располагал всем, ради чего стоит жить. Он был богат, преуспевал, любил свою работу. Собственно, никто в фирме не сказал о нем дурного слова. Предстояло еще поговорить с родителями, которые жили в Лондоне и сейчас спешно выехали в Эдинбург. Размышление инспектора прервало восклицание Кадваладера. «Ага, это интересно». Доктор приступил к исследованию внутренних органов. «Что интересно?» «Вот это!» Патологоанатом указал на блестящую массу внутренностей. «Рак всего на свете. Похоже, началось с кишечника, но метастазы захватили все органы. Не покончи он с собой, умер бы через месяц или два. Нам известно, кто его лечил. При его состоянии он должен был получать... «серьезную лекарственную терапию». «Разве при химиотерапии не выпадают волосы?» Удивился маклен «Тонко замечена, инспектор. Вот почему вы сыщик, а я патологоанатом». Кадваладер склонился к голове покойника. Пинцетом выдернул несколько волосинок и положил на подставленной ассистенткой стальное блюдце. «Отдай на спектографический анализ, Тресси». Похоже, он не принимал ничего сильнее бупрофена Доктор обернулся к Маклину. «Химиотерапия оставляет на теле и другие, не столь заметные следы Тони. Но у него ничего подобного нет. Он мог отказаться от лечения. Не представляю другого варианта. Он наверняка знал, что с ним. Иначе зачем бы ему убивать себя? В самом деле, Ангус, зачем?»